Амир. Девочка? Как такое могло получиться? Я уверенно ждал пацана-наследника, всё приготовил, а меня словно по голове пыльным мешком ударили. Где? В очка. Мне её предлагали на руках подержать. Мол, вот ваша доченька. Доченька? Я сына ждал. В руки взять не смог. Совсем маленькая, страшно стало, дышать нечем. Девочка и всё. Мои мысли вынесла Долго хожу по коридорам, переваривая случившееся, а оно не переваривается никак. Я давлю сим, как и не прожёванным куском, впервые ощутив, что не всем планам суждено сбыться. Не я пишу план своей жизни, а кто-то свыше, иначе бы я Свету не встретил. Пусть так. Света, моя жизнь без неё теперь не мыслю вообще. Но как персонал прошляпил пол ребёнка? Мне уверенно пол называли. Несколько раз подтверждали, что родится мальчишка. рису врачей как деревья с орешками. Они лопочут что-то, мол, девочка могла кулачок опустить, оттопырить пальчик, а узист принял это за стручок мальчишки. Может быть и так, может быть дело в другом. Мимо меня ребёнка пронести не могли, я бы это увидел, но всё же даю приказ больницу перекрыть до выяснения всех обстоятельств. Нужно отсечь возможность того, что малыша подменили. Взять новый тест ДНК. Отдаю приказ. Жалко, какой-то малышку, она же такая кроха. Но я должен знать наверняка, обязан исключить малейшую подлости ошибку. Доверия к этой клинике у меня нет ни на грамм. Кровь отсылают в независимой лаборатории под пристальным надзором охраны. Я мечюсь как ураган. Новый директор клиники клянётся, крестится, что не было никакого подлога, предлагает посмотреть мне записи с видеокамер. Я досконально изучаю всё. В персональном родильном зале VIP была только одна роженица Светлана. Тщательно по минутам засёк перемещение всех врачей. Ничего подозрительного. Дополнительных боксов с левыми младенцами не увидел. Стала бы цвета родила нашего ребёнка и подлога не существует, дождусь анализов. Пока вопрос остаётся открытым. Можно ещё раз взглянуть на малышку, спрашиваю сквозь зубы. Конечно, Едва не падает в ноги. Мне выдают халат Бахилы и шапочку, наряжаюсь для похода в отделение, где лежит малышка. Останавливает входящий звонок. Но видя в имя, вздыхаю. Снова брат. Надо ответить. Родила? Родила или не родила? Почему так долго? Стучит в ушах назойливый вопрос Тимура. За прошедшую ночь он позвонил мне по меньшей мере раз 30. Мне нечего было ему сказать, и только сейчас я смог выдавить: "Родила" и сбросил звонок. Кажется, Тимур в ответ успел сказать, что уже в городе или что-то в этом роде, прилетел на личном чартерном, наверное. Впрочем, плевать. Сейчас я ещё раз хочу увидеть ребёнка, спокойным, не затуманенным от шокирующих новостей взглядом. Иду и думаю: малыши все на одно лицо. Но каким-то образом мой взгляд сразу же выхватывает отдельный комочек. Увидел девочку раньше, чем мне показывает её врач. Называет рост, вес, нахваливает. Я просто смотрю на неё со стороны. Маленькая, кукольная совсем. Как-то тепло становится в груди. От мысли о наследнике меня раздувало гордостью. Плечи расправлялись шире, а сейчас тепло и кровоток плавит магмой, уничтожая сомнения. Носик точно Светкин. Это я с первого взгляда смог понять. Дочка. Доча. Доченька. Пробую на вкус. Вроде ничего так звучит. К тому же она будет красоткой, уверен. Улыбаюсь, представив ядерную смесь моего обаяния и светеной красоты. Отвал башки. Мгновенно холодею. Так, стоп. Если дочка будет красоткой, то за ней мужики будут виться сотнями, тысячами. Все будут охотиться на мою маленькую. Как представил, сразу всколыхнулось что-то внутри, тёмное и жуткое. Появилось желание поубивать всех кобелей в округе, спички вместо ног повставлять, чтобы даже на километр не подошли со своими пошлётскими намерениями. Уж я-то знаю, о чём все будут думать, глядя на красотку. Сам такой же. Стало трудно не то, что дышать. Стало невозможно находиться в стенах больничного коридора. Вываливаю из на холодный осенний воздух, в голове сумятится. Сердце как будто сейчас из груди выпрыгнет. Внезапно на меня вихрем кто-то налетает справа, но я даже не вздрогнул. Только чуть покачнулся, когда меня в ахапку сгрёб старший двоюродный брат. Поздравляю, ты молоток. Смотри! Толкает меня куда-то в сторону. Я подсоетился с поздравлениями. Смотри, сейчас как! Тёмное небосвода освещается сотнями, тысячами вспышек. Вот это залпы. Мать моя! Как будто я в столице на Красной площади в разгар новогоднего салюта. Только салют расцветает совсем далеко от столицы. Северный город надолго запомнит это землетрясение роскошную надпись, горящую золотым С днём рождения, Тагир. Ну как? трясёт меня Тимур. Круто! А? Круто же. Сейчас ещё по городу прокатимся, шмальнём! Маш, куда-то в сторону. Ты что, из автомата в стрелять собрался? Так повот же. Или тебе салют не понравился?